закричала Лера, после чего зашлась в приступе кашля. Кирилл, забрав у неё газету, мрачно сказал: "Не надо было тебе показывать. Извини. Но это же всё жёлтая пресса. Перевирают факты, искажают слова, выдумывают сенсации. Их можно засудить или оставить выход этого номера в тираж. Ведь городской курьер читают все". и все поверят, что мой отец маньяк. Ну да, бабушка тоже уважала городской курьер. Да и сама Лера его почитала. Бабушка, которая была в искусственной коме в городской больнице. Кирилл, взяв её руки в свои, что мгновенно успокоило девушку, произнёс: "У меня вариант получше. Городской курьер, конечно, читают, если не все, то многие. Ну, примерно половина нашего города, а вторая половина читает наш город. Лера кивнула. Это была вторая, не так давно возникшая местная газета, которая пользовалась большой популярностью. Её, считая более серьёзной и информативной, предпочитал отец. Отец, который был подследствием, принимаемый всеми за маньяка. И у меня, точнее, у моего отца там имеются связи. А что, если ты дашь сегодня обширное, действительно эксклюзивное интервью, которое завтра же и выйдет? Это будет очень мощно, уверяю тебя. Лера без колебаний ответила: "Ну, конечно же, да. Только они всё напечатают, как я скажу". И тотчас приуныла. Но, наверное, всё это сложно организовать. Кирилл одарил её своей идеальной улыбкой и ответил: "Сложно, но можно, потому что я уже всё организовал". Он действительно всё организовал. Когда они во все стремительные сгущавшихся сумерках вернулись на дачу, около ворот их ждала кофейного цвета лада. Лера была уверена, что придётся иметь дело с назойливым юрким репортёром примерно таким же, которых она чуть не отдубасила сковородкой в квартире. Но вместо этого из-за руля Лады вышла невысокая, со вкусом одетая, изящная, с элегантной асимметричной стрижкой блондинка, которая к великому неудовольствию Леры обменялась с Кириллом лёгкими поцелуйчиками. Екатерина. Ну для вас просто Катя. произнесла она, протягивая Лере тонкую на маникюреную руку, посверкивавшую за тельевыми перстнями. Кирилл улыбнулся. Катя, восходящая звезда нашей городской журналистики, наверняка далеко пойдет. Та же с усмешкой парировала, как и ты, Кируша, как и ты. Чувствуя, что ее неприязнь усилилась, Лера тем не менее быстро убедилась, что эта самая Катя подлинный профессионал. Расположившись на кухне, она прошлась с Лерой по заранее заготовленным умным, безыстеричным, сенсационностью вопросам. Что-то убрала, что-то по предложению девушки на лету переформулировав, добавила, обсудила с ней то, о чём говорить следует, а какие темы затрагивать не стоит. А затем в явном удовлетворении, откинувшись на высокую спинку барного стула, заявила: "А теперь, Кирюша, я бы не отказалась от твоего эспрессо". И обращаясь к Лере, добавила: "Он ведь делает отличный эспрессо. Вам уже пробовать доводилось?" "Катя из нашего города, как поняла Лера, доводилось. Я кофе не пью". произнесла тихая девушка, а Катя усмехнулась. Ну, я раньше тоже не пила, но как только пришла работать в редакцию, то волей-неволей пришлось. Так что сделай нам, Кирюша, два эспрессо. А когда тот вышел из кухни, так как ему позвонили с работы, Катя подмигнула Лере и сказала: "Ну, не ревнуйте меня к нему так. Лера, залившись краской, отрывисто заявила: "Я ей не ревную". Хотя нет, конечно же, ревновала. Катя по-прежнему, усмехаясь, продолжила: "Ревнуете, да ещё как? Кирюшу у нас ведь сердце едёт, это так. Каюсь, я тоже была в него раньше влюблена. Да ещё как? Кто же в него не был влюблён?" Он это знает и умеет использовать в своих интересах. Потому что мальчик он не промах, хотя умеет быть обаятельным, очаровательным и обольстительным. Лера не знала, что и сказать, а Катя продолжила: "Но теперь всё прошло, и между нами исключительно деловые отношения. С Кирюшей, поверьте моему опыту, так лучше всего. У меня на него видов нет и быть не может. Ну что, мир? Она протянула Лере руку в перстнях, и девушка, пожав её и чувствуя, что от сердца отлегло, ответила: "Мир". Кирилл как раз снова вернулся на кухню, и Катя повторила: "Ты же обещал сделать нам по чашечке эспрессо". "Ну, живо, да мы ждут" После эспрессо, который оказался восхитительным, впрочем, лерия всё из рук Кирилла казалось восхитительным. Катя сделала ряд фотографий и, явно оставшись довольной, сказала: "Ну что же, а теперь перейдём к главному". Интервью, которое последовало за этим, было долгим, горьким, мучительным. Лера то и дело прерывала свой рассказ, ударяясь в слёзы. Но Катя подбадривала её, делала паузы, вела себя как лучшая подруга, что позволило им снова вернуться к вопросам и ответам на них. И когда всё завершилось, то Лера вдруг ощутила небывалую лёгкость и более того, уверенность, что поступила не просто правильно, а так, как от неё и требовалось. Выключив диктофон, Катя, явно довольная результатами, произнесла: Отлично, просто отлично. Превосходный материал, просто превосходный. Редко такое бывает. Кирилл уже во время их интервью то и дело выходивший, чтобы поговорить по мобильному, сказал: "Не материал отличный, а Лера отличная". Катя, взглянув на него, а потом на Леру, с тонкой улыбкой протянула: "Ну да, ну да. Смотри, не упусти свой шанс". такой бывает не исключено раз в жизни лера зарделась а кирилл вертя мобильный в руках спросил когда интервью готово будет катя качнула головой ну завтра точнее уже сегодня не получится но послезавтра выйдет это я гарантирую главный будет в восторге сегодня не получится жалобно произнесла Лера, а Катя успокоила её. Понимаю, беспокоитесь, что городской курьер выпустит свою муть уже сегодня, а мы наше серьёзное интервью с вами только завтра. Ну, их статьи ку прочитают и забудут, а наше интервью всё изменит. Ещё бы эксклюзивная информация из первых рук. Ну, мне пора. Надо ещё материал всю ночь готовить, чтобы успеть к планёрке в 10. Она поднялась, а потом, словно сердясь на саму себя, сказала: "Ах, ну да, совсем забыла. Вот сущая формальность". Она пододвинула к Лере несколько листов с мелким шрифтом. Та, зевая и чувствуя себя полностью разбитой после предыдущей ночи и дня, полных невероятных событий начала читать. Ваше согласие на выход интервью в свет в той форме, в какой оно пойдёт в тираж, пояснила Катя. А я позабочусь, чтобы интервью стало настоящей бомбой. Кирилл обнял Леру со спины, прошептал ей на ухо. Катя профессионал. Ты же сама убедилась, она не подведёт. Лера быстро подписала, и Катя, забрав листы и положив их вместе с диктофоном в сумку, поднялась. Ну, мне в самом деле пора. Да, и не буду вам мешать. Думаю, вы сообразите, чем без меня заняться. Однако наночки Кирилл не остался. Хотя они после отъезда Кати и занялись любовью прямо на кухне.